Семь. Где же и нет прийти. Вокзал Фэнчерч стрит 19 октября, 1950 девятьсот Девять часов утра, а ты нет прийти ни слуху ни духу. Под вокзальными часами не было вообще никого, кроме самой Марджери в жутком шлеме и спортивных бутсах. В руках она держала сачок для ловли бабочек, похожий на леденец переросток, и нервно поглядывала направо и налево, по-прежнему опасаясь полицейских. Накануне вечером она даже есть не могла. Жаль, конечно, было выбрасывать еду, но все же пришлось соскрести свой ужин с тарелки в мусорное ведро. А ночью Марджери стало еще хуже. Спала она урывками, то засыпая, то просыпаясь. И тот единственный сон, который ей привиделся, имел форму некой петли, из которой не вырваться. Ей все время снилось, что у нее сломались часы. Похоже, она меньше устала бы за эту ночь, если бы просто просидела до утра, уставившись в стену. А утром, уже поджидая на улице такси, Марджери подняла глаза на пустые окна своей квартиры, И вдруг почувствовала, правда, всего лишь на секунду, будто у нее что-то отняли. В это мгновение она была совершенно убеждена, что видит родной дом в последний раз. Но тут она вдруг заметила, что на противоположной стороне улицы остановился какой-то человек и поспешила немного отойти вперед, пусть не думает, что ей нужна помощь. «На вокзале царила суматоха». Неслись куда-то толпы людей, гудели и пыхтели паровозы, свистели свистки, хлопали двери. Голуби, испуганно шелестя крыльями, взлетали и рассаживались на балках под крышей. И повсюду клубы дыма и сажи. Некоторые, заметив на Марджере ее потрясающий шлем, замедляли ход, а то и останавливались, чтобы хорошенько эту штуковину рассмотреть. В принципе, эффект был бы примерно тот же, если бы она водрузила себе на голову блюдо с фруктами. Так прошло пять минут, потом десять. Марджери заметила, что у противоположной стены главного вестибюля вокзала стоит и нервно курит какая-то маленькая худенькая женщина с очень странными волосами, похожими на ярко-желтую сахарную вату. Часы показывали уже 9.15. Поезд в Тилбери отправлялся в половине десятого. Но вот наконец-то и Иннит Притти, аккуратно одетая женщина с одним маленьким чемоданчиком в руках и на ногах у нее вполне приличные и удобные коричневые туфли. Она подлетела к стене под вокзальными часами на такой скорости, словно от этого зависела ее жизнь. И Марджери, приветственно взмахнув своим сачком, поспешила крикнуть: «Мис Притти, мис Притти, я здесь!» Женщина изумленно посмотрела на нее, побледнела и быстро сказала, «Извините, но я вас не знаю, и я вовсе не мисс Притти, И, пожалуйста, пожалуйста, оставьте меня в покое». И она тут же куда-то умчалась. Краем глаза Марджери заметила, что вокруг нее уже собралась небольшая толпа, явно ожидавшая, что еще выкинет эта особа с кастрюлей на голове. Может, прыгнет сквозь огненное кольцо или вытащит пилу и сама себя надвое распилит. Ей было так неловко, что она просто глаз поднять не решалась. «Мардж?» Похоже, та женщина с ярко-желтыми волосами, что курила у противоположной вокзальной стены, впервые обратила на Марджери внимание. Она мгновенно вытащила из кармана нечто розовое, нахлобучила эту штуковину себе на голову и снова крикнула. «Мардж, это вы?» Марджери показалось, будто все вокруг нее остановилось и замерло. Даже голуби, даже стрелки вокзальных часов. Толпа любопытствующих дружно обернулась и стала смотреть, как маленькая женщина с невероятным оттенком волос пытается сразу взять в руки три громадных чемодана и красный саквояж в придачу. Затем толпа снова повернулась к Марджери, словно желая понять, чем могут быть связаны странные особо в невероятном шлеме и то желтоволосое существо. И теперь Марджери видела перед собой сплошную стену из людских лиц, на которых непрерывно двигались вопрошающие глаза. Справа налево, слева направо. «Мардж!» — снова крикнула желтоволосая женщина. «Это же я!» А Марджери думала, может, еще не поздно притвориться, будто это вовсе и не она. Мало ли кто может держать в руках сачок для ловли бабочек в качестве опознавательного предмета. Она даже попыталась спрятать сачок под пальто, но какой-то доброход из числа зрителей насмешливо крикнул «Не думаю, чтобы вы там много чего поймали». Разумеется, всем эта шутка показалась ужасно смешной. Между тем маленькая женщина, решительно стуча каблуками, ринулась к Марджери через весь вокзал, но багаж ее был настолько тяжелый громоздок, что помахать Марджери в знак приветствия она сумела только ногой. Над головой у нее облаком вздымались легкие ярко-желтые волосы. На макушке была пришпилена кокетливая розовая шляпка, способная защитить от солнца примерно с тем же успехом, что и подставка для пивной кружки, если бы это особо вздумала нацепить ее себе на голову вместо шляпки. На Иннет Притти был ярко-розовый дорожный костюм, соблазнительно обтягивавший ее пышную грудь и округлые бедра, а на ногах у нее красовались крошечные босоножки на высоком каблуке и с помпонами. Накрашенные ярким лаком ногти Инит сверкали точно сочные леденцы. Этой сногсшибательной красотке было лет 25, или, может, чуть больше, так что Марджери по возрасту годилась ей, если не в матери – То, по крайней мере, в тетке, причем закосневшей в своем стародевичестве. А что это вы тут собрались? На что уставились? С грозным видом повернулась нет к толпе любопытствующих, и люди действительно стали расходиться, перестав на них пялиться. Стоя рядом с Марджери, И Нитпритти Притти выглядела в два раза ниже ее ростом, и, разговаривая с ней, была вынуждена постоянно задирать голову, а через чур густого слоя тона ее лицо казалось оранжевым. А рот по контрасту был ярко-розовым, ее ресницы, и сами по себе очень густые, были покрыты толстым слоем черной туши. Но особое впечатление производили, конечно, ярко-желтые волосы. С такими светящимися волосами ее можно было бы запросто разглядеть даже в абсолютно темной комнате. Натуральными были только глаза инет очень красивые, темно-зеленые с золотистыми искорками. "Инет прити весело провозгласила она, словно возвещая свое прибытие на бал во дворце. Марджери молчала. Она, похоже, утратила дар речи, увидев столь сногсшибательную женщину, у которой было, пожалуй, меньше шансов вписаться в ее планы, чем у самой Марджери выиграть первый приз за красоту. И потом, испытанное ею унижение, пока она ждала и нет притти, и тот болезненный удар, который нанесла ей мисс Гамильтон, а также нечто очень-очень давнее, настолько давнее, что она, наверное, даже назвать это не смогла бы толком, все это теперь смешалось – слилось в одно сильное и страстное желание хорошенько выбронить инет. Унизить ее, доказать, что это абсолютно нормально, стоять на лондонском вокзале в допотопном металлическом шлеме. Зато в высшей степени странно явиться туда без шлема. И Марджери, указав на крохотное розовое нечто, якобы изображавшее шляпку, грозно спросила. «А это что такое?» «Простите». «Что это на вас надето?» инет моргнула и ответила, как бы ставя бесконечные знаки вопроса. «Одежда? А что? И все прочее? А что?» «Вам предстоит не дешевая развлекательная поездка в Батлинс, а экспедиция и сложные полевые работы в южной части Тихого океана», строго сказала Марджери. «Так что вынуждена вам сообщить, я в ваших услугах больше не нуждаюсь». И она, повернувшись, Уже подхватила свой багаж, однако Инет моментально вцепилась ей в локоть, причем с поистине поразительной силой для столь крошечного и ярко раскрашенного существа. Пожалуйста, Марч, даже не сказала, а прошипела она: Не надо так со мной поступать. Не надо, Марч! Это было сказано таким тоном, словно они с Марджери давние друзья. И хотя Марджери уже не раз поступала с ней подобным образом, но теперь ей в кои-то веки следовало бы все же попытаться вести себя иначе и поступить со своей подругой по-человечески. Марджери все же сумела вырваться из цепких лапок инет и наклонилась, чтобы к саквояж. Страстно мечтая как можно скорее уйти оттуда, она, видимо, сделала слишком резкое движение, и ее бедренный сустав – Тут же пронзила острая боль, настолько сильная, что она невольно согнулась пополам. На какой-то ужасный миг ей показалось, что нога у нее сейчас отвалится. Ей даже дышать было больно, и нет явно встревоженная склонилась к ней. Марч, что с вами? Почему вы застыли в такой странной позе? Вообще-то нам надо поторапливаться». «Ничего страшного, это все мое бедро». «Ваше бедро?» переспросила Инет так громко, словно Марджери утратила не только способность двигаться, но и слышать. «Да, его иногда заедает». «А хотите, я по нему стукну?» «Нет, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо по нему стукать. Я ведь и упасть могу». нет, в ужасе посмотрела в сторону перронов. «Но нам действительно пора бежать, Мардж. Нельзя же в конце концов на поезд опоздать». И тут что-то словно щелкнуло у нее в голове, и она уже совершенно спокойно сказала: Хорошо, я сейчас все улажу, а вы ждите. И прежде чем Марджери успела возразить, и не топять куда-то умчалась. Ноги ее двигались быстро-быстро, как ножницы не пускала розовая юбка, которая внизу была вряд ли шире рукава. Впрочем, свой обширный багаж, она оставила возле Марджери. Мальчишка, продавец газет, громко завопил «За убийство девушки по вызову Норман Скиннер приговорен к повешению!» И к нему сразу устремилась целая толпа жаждущих купить последний выпуск. Об этой истории в газетах писали уже несколько недель, а людям все было мало. Марч! Марч! Это была Иннет, явившаяся в сопровождении чрезвычайно бодрого молодого носильщика с тележкой. Он моментально погрузил на тележку чемоданы и саквояж Марджери, а затем и вещи Иннет. «О, как это у вас ловко получается! Какой вы сильный! Без вас нам бы ни за что не справиться!» пела Иннет, однако так и не позволила носильщику взять самый легкий из предметов ее багажа – небольшой красный саквояж. — Ваш поезд через пять минут отправляется, — заметил он, — так что придется нам пробежаться. Пробежаться, конечно, было бы можно, вот только Марджери даже с места не могла сдвинуться. — Все еще так больно? — спросила Иннет. А дальше произошло нечто, поистине граничившее с физическим насилием. Иннет прыгнула Марджери за спину, обхватила ее за талию обеими руками и с какой-то невероятной, прямо-таки медвежьей силой дёрнула вверх. Кажется, она даже немного её приподняла. У Марджери словно что-то выстрелило внутри, и, какое чудо, боль исчезла. У неё было такое ощущение, словно в её теле открылся некий сквозной проход от пальцев ног до макушки, и боль попросту вышла через него. «Ну что, лучше?» – спросила Инни, отряхивая перчатки. «По-моему, да. Тогда надо поторопиться, у нас всего три минуты» и они ринулись вслед за резвым носильщиком, тщетно пытаясь его догнать. Выглядели они при этом весьма забавно – коричневый страус, опирающийся о плечо желтой канарейки в розовой шляпке. Но даже задыхаясь и хватая ртом воздух, Марджери не могла не заметить, как на инет смотрят мужчины. А инет, виляя бедрами, с невероятной скоростью неслась к поезду, держа перед собой свой красный саквояж – И, вцепившись в него обеими руками, словно это был мотор, помогающий ей лететь вперед. Повышенного внимания мужчин она то ли не замечала, то ли настолько к нему привыкла, что воспринимала это как само собой разумеющееся. Проводник уже поднял сигнальный флажок, когда они, благополучно проскочив в барьер контролера, подлетели к вагону. «Сюда, сюда, дамы!» — крикнул им носильщик, Настеж распахивая первую же дверь. «Вы уверены, что вам не нужно помочь и с этим саквояжем?» «Нет-нет, спасибо», — сказала Иннет и взяла саквояж в одну руку, а вторую протянула, чтобы помочь Марджери. «Спасибо, я и сама справлюсь», — тут же сказала Марджери, с трудом втаскивая себя на подножку. Едва за ними закрылась дверь, как раздался свисток. Поезд тронулся. «В общем, жаль, что вы этого не видели. Я ему так прямо и сказала. Неужели ты думаешь, что я могу такое купить? Ведь не думаешь, правда?» «Потому что это никакая не шляпа, это самый настоящий шлем, а я такое носить не могу». Или «Ей-богу, Марч, я эту женщину хорошо знала». В общем, когда она умерла, у нее в животе обнаружили червя размером со шланг для поливки. Сама Марджери разговорчивостью никогда не отличалась и всегда знала, что куда лучше выражает свои мысли в письменном виде, в письмах и открытках. У нее однажды установилась весьма оживленная переписка с такой же любительницей жуков, но как только они встретились, все пошло наперекосяк. Они, собственно, собирались просто выпить чаю и поболтать, но та женщина сразу разочарованно заявила, «А я думала, вы мужчина». «Но ведь меня зовут Марджери», – удивилась Марджери. И после этого ей даже о жуках разговаривать расхотелось. Некоторое время она просто крошила свою ячменную лепешку а потом встала и ушла. Так что в плане разговорчивости и Притти оказалась ее полной противоположностью. Как только им удалось благополучно нагнать поезд, она заговорила и больше рта не закрывала. Казалось, кто-то нажал в ней кнопку с надписью «Пуск», и пока Марджери не найдет другую кнопку с надписью «Выкол», ее спутница не заткнется говорила, говорила, говорила, и в доброй половине случаев каждое ее следующее высказывание не имело ни малейшей связи с предыдущим. Она точно безумная, с невероятной скоростью перескакивала с одной темы на другую, не делая даже нормальной паузы, чтобы отметить конец фразы. И без конца, наверное, уже в тысячный раз повторяла. Она просто поверить не может, что Марджери – это самый что ни на есть настоящий живой ученый, сотрудница Музея естественной истории. У Марджери просто возможности не было ее поправить. И теперь они вместе совершат экспедицию на другой конец света. И не так же мимоходом затронула тему главных уборов для «Сафари». Всевозможных тропических паразитов, сложный тамошний климат, мистера Черчилля, карточную систему, погоду в Лондоне, а также перечислила кое-какие факты из своей биографии. Сообщила, например, что ее родители, чудесные люди, умерли от испанки, когда она была совсем крошкой. Ах, как это было печально! И ее вырастили соседи. Но больше всего Марджери раздражало то, что Иннет никак не желала называть ее по-человечески, а упорно использовала отвратительное имя Марч, вызывавшее в памяти малоприятный заменитель масла, подвергнутый особой химической обработке. В какой-то момент мимо них протиснулась женщина с ребенком, и Инет тут же переключилась на детей. «Ох, о детях, особенно о малышах, я могу говорить бесконечно!» «Нет, на эту тему, пожалуй, нам говорить не стоит», сказала Марджери, втайне надеясь, что ее спутница наконец-то умолкнет. Но, увы, было уже слишком поздно, и нет, ничто не могло остановить. «Я обожаю детей, возможно, потому что сама без родителей выросла. Говорят, у меня была сестра-близнец, только она еще во время родов умерла. Мой муж считает, что я именно поэтому так много говорю. — Простите, так вы замужем? — прервала ее Марджери — Хоть ей и далеко не сразу удалось задать этот вопрос, ибо речь инет лилась непрерывным потоком. Она говорила так быстро, что Марджери порой казалось, будто она слышит некое варварское наречие. «Разве я вам об этом не писала?» «А мужа?» «Нет, об этом вы даже не упомянули». Инит внезапно умолкла, побледнела. Она, казалось, была просто потрясена. Но быстро опомнилась. «Впрочем, это не важно. Он все равно уехал». «Куда же он уехал?» «Что, простите?» Ему по работе пришлось уехать. И тут ясные глаза Инит вдруг наполнились слезами, отчего ее золотистые веснушки засияли еще ярче. Марджери почувствовала себя неловко, а Иннет воскликнула. «Да, да, по работе!» И ее очередной раз понесло. Она принялась рассказывать потрясающую историю о какой-то собаке, прикованной цепью к стене, и Инет сама это видела, пытавшейся отгрызть собственную лапу. Казалось, абсолютно все, что бы ни случилось в жизни Инет вызывало у нее жгучую потребность незамедлительно кому-нибудь рассказать об этом, причем в мельчайших подробностях. За окном вагона шел дождь, капли его стучали в стекло и, сползая вниз, разлетались на ветру, оставляли кривые дорожки. А за пеленой дождя виднелись ряды мрачных домов и неухоженные дворы, где на веревках висело нижнее белье, и одна к другой лепились убогие уборные. Слушая инет, Марджери с ужасом думала о том, как ей выдержать пять недель плавания в ее обществе, не говоря уж о том, что им еще предстояло вместе на гору подниматься. Когда они подъезжали к Тилбери, Марджери уже вполне готова была убить свою ассистентку. И, пожалуй, убила бы, если бы это удалось сделать потихоньку, чтобы никто не заметил. Зал ожидания был набит битком, с трудом верилось, что все эти люди собираются плыть в Австралию, причем именно на судне Королевского флота «Орион». Лайнер стоял у причала, ожидая, когда объявят посадку, и являл собой полную противоположность тому, что творилось в здании порта. Он выглядел на редкость надежным, прочным и спокойным. Его массивный корпус был выкрашен кремово-желтой краской, и над ним возвышалась одна единственная широченная труба. Многочисленные иллюминаторы на всех палубах ярко светились, как окна городских зданий в сумерках, хотя сейчас был ясный день. Инид бросила взгляд через плечо, словно высматривая в толпе кого-то знакомого, и обратилась к Марджери. «Итак, давайте-ка хорошенько во всем разберемся». Шум вокруг стоял такой, что ей приходилось кричать, иначе Марджери ее попросту не расслышала бы. «Значит, мы с вами поплывем на другой конец света, чтобы поискать жука, которого в тех краях, возможно, и нет?» Просто никто его пока не нашел. По ее Марджери его только видели. «А разве это не одно и то же?» «Нет, миссис Притти. Разновидность не считается существующей, пока не собрано должное количество ее образцов». И пока они, соответствующим образом оформленные, не представлены в музее естественной истории. Как только музей примет найденного нами жука и, ознакомившись с моими рисунками и полевыми заметками, решит, что это действительно новый представитель семейства жесткокрылых, ему будет присвоено имя. И только после этого жук действительно будет считаться существующим. «Даже если мы уже давно его нашли?» «Да». «Значит, я все-таки права. Мы собираемся искать какого-то жука, которого, возможно, и вовсе не существует», заявила Иннет, возвращаясь к исходной точке разговора. Но тут, к счастью, появился таможенный чиновник, и она отвлеклась. «Как вы думаете, Мардж?» – задумчиво спросила она. «Нас пропустят на корабль?» Марджери улыбнулась. «Нет, это отнюдь не означало, что Иннет уже начинала ей нравиться». Скорее, это был тот редкий случай, когда Марджери была вполне довольна собой. Во всяком случае, мысль о том, что ей придется пересечь земной шар в поисках какого-то жука, вдруг показалась ей удивительно естественной и прекрасной. «Конечно, нужно всего лишь предъявить ваш паспорт, миссис Притти». При этих словах инет не просто побледнела, а стала цвета остывшей овсянки. «Что, простите, я должна предъявить?» – переспросила она. Восемь. Не вздумайте отплыть без нас. Мало того, что они чуть не опоздали на поезд Лондон-Тилбери, так они еще и еле-еле успели подняться на борт лайнера, отплывающего на другой конец света. Впрочем, ждать и нет Притти Марджери не собиралась. Она уже решила, что будет даже лучше, если дальше она поплывет без нее. Сама Фортуна, казалось, пришла ей на помощь, Но когда Эннет сопроводили в особое помещение для личного допроса, Марджери попыталась по мере возможностей объяснить таможеннику, что с этой женщиной, собственно, только что познакомилась и почти не знает ее. Таможенник, сурово скрестив руки на груди, спросил, почему же в таком случае они путешествуют вместе. И слово за слово Марджери сама угодила в ту же ситуацию. Ее тоже отвели в отдельный кабинет для личного допроса. «Почему на вашей фотографии две женщины?» – спросил представитель таможенной полиции, с удивлением изучая ее паспорт. Комнатушка была крошечная, каждая стена не больше газетного стенда, и таможенник стоял совсем близко. А поскольку он оказался косоглазым, Марджери, стараясь быть вежливой, то и дело вертело головой, пытаясь понять, в который из двух его глаз она должна смотреть. «Это вторая женщина на фотографии и есть ваша спутница-блондинка?» Нет, это не она. Но она похожа. Нет, совершенно не похожа. У той женщины были каштановые волосы. Это и на фотографии видно. Я ее вообще никогда в жизни не встречала. Она просто вломилась в будку, когда я... Значит, и с этой женщиной вы тоже раньше никогда не встречались. У вас что, привычка такая? Потом он спросил, не угодно ли ей будет снять часы, шляпу и обувь. У Марджери хватило ума понять, что это отнюдь не вопрос. Но дело в том, что она затянула шнурки на ботинках двойным узлом из соображений безопасности, а вытащить ногу из ботинка, не расшнуровывая его, было весьма затруднительно. «Вообще-то это не мои ботинки», — сказала она, мучительно пытаясь развязать накрепко затянутые шнурки. «Вот как», — удивился таможенник, «только не говорите мне, что вы их украли». Марджери даже не сразу поняла, что это всего лишь шутка. С первой секунды щеки ее запылали огнем, и она горячо и многословно принялась отрицать даже саму возможность кражи. Ее страстная речь напоминала заверение апостола Петра Господу во время Тайной Вечери. Затем в комнату вошли двое полицейских. И, не поздоровавшись, принялись изучать содержимое ее саквояжа с оборудованием для коллекционирования. Когда они чуть не уронили бутылку с этанолом, Марджери невольно охнула, но не потому, что ей было бы жалко лишиться единственной бутылки с жидкостью, предназначенной для консервации материала, а потому, что разлить этанол в помещении такого объема означало, что в следующую минуту они все четверо будут валяться на полу без чувств. «А вы, похоже, нервничаете», — заметил один из полицейских. У Марджери и впрямь лоб под волосами был весь покрыт каплями едкого пота, а сердце стучало так, словно она бегом поднялась на гору. «Ну да, судя по моему виду, любой бы решил, что я замешана в чем -то предосудительном», — пошутила она и прибавила. «Например, убила кого-нибудь». Она засмеялась. Однако шутки и комедийные роли никогда ей не удавались. Так что эти ее слова прозвучали подозрительно, словно она и впрямь некое преступление совершила. Однако она не унималась. «Так что теперь вам осталось отвезти меня в тюрьму, а потом повесить». И тут уж полицейские перестали рассматривать ее стеклянные колбы и ботанизирки с трубочками и дружно на нее уставились. Даже тот косой таможенник, хотя, если честно, Один его глаз уперся в макушку Марджери, а второй — в ее ступни. Затем из соседней комнаты донесся уже знакомый ей заливистый смех. И нет. Дверь приоткрылась, и в их комнатенку просочился еще один человек — сардины в банке наверняка чувствуют себя свободнее, — подумала Марджери, который принялся что-то шепотом объяснять остальным. Те заулыбались, а этот новый таможенник сказал, обращаясь к Марджери. «Ваша подруга такая забавница!» Она уже хотела возразить, что нет никакая ей не подруга, но вовремя передумала. «Вы можете идти, да советую вам поторопиться!» Прибавил таможенник, и Марджери тут же вернули ее ботинки, часы и шлем, а также заново упаковали ее саквояж с оборудованием, причем так осторожно и аккуратно, что это тронуло ее буквально до слез. На этом и закончился ее первый в жизни допрос в полиции, загадочный и удивительно быстрый. Она вышла из комнаты, и в ту же минуту напротив распахнулась дверь, и оттуда пулей вылетела инет, на бегу застегивая пуговицы на блузке и на жакете. На щеках у неё рдели пятна нервного румянца. Времени у них опять было в обрез, так что в очередной раз пришлось бежать бегом. «Быстрей!» – кричала инет. «Следуйте за мной!» «Опять?» Пробормотала Марджери и бросилась догонять свою сумасшедшую спутницу. Они снова проталкивались сквозь толпу, налетая на людей, а инет вцепившись в ручки своих чемоданов, словно это были руки ее детей, действовала как таран. С трудом миновав двери, они оказались на причале, где еще тесней толпились люди, и все они махали воздушными шариками и что-то кричали. Пробиться сквозь эту толпу было немыслимо, все равно, что попытаться пройти сквозь стену. Инид и Марджери оказались стиснуты со всех сторон. Оглушительно играл оркестр духовых инструментов. Какая-то женщина рядом с ними рыдала так, словно у нее сердце разрывалось, а с небес, как будто всего этого было мало, сыпался типичный британский мелкий дождь, липнущий к волосам, обволакивающий кожу влажным туманом и за пару минут способный любого промочить насквозь. «Не вздумайте отплыть без нас!» — крикнула инет Казалось, она угрожает самому огромному лайнеру, принадлежавшему достойной компании RMS. Палубный матрос уже спустился по сходням с цепью в руках, намереваясь перекрыть доступ на палубу. Уже и противотуманная сирена подала голос. Орион мог отчалить в любой момент. «Эй, немедленно это прекратите!» Еще громче завопила Иннет. Марджери тщетно пыталась поспеть за Иннет, задыхаясь от боли в бедре. Впрочем, боль теперь пронизывала и позвоночник, и обе ноги сверху донизу, и Марджери никак не удавалось как следует вдохнуть и наполнить легкие. Ее саквояж был значительно тяжелее, чем чемодан, так что ей приходилось постоянно менять руки, и теперь она уже не знала, что лучше – постоянная мучительная боль в правом плече или короткие, но очень сильные приступы боли в левом. «Подождите! Эй, подождите!» – орала Инит, и палубный матрос наконец ее услышал. Высмотрев их в толпе, он бросил цепь и сбежал вниз, чтобы помочь им пробиться к сходням но не рысью пронеслась мимо него, бросив через плечо. «Не мне помогай, дорогуша! Помоги лучше той леди, что сзади тащится!» Несмотря на ужасную погоду, все пассажиры высыпали на палубы. Как только судно плавно отошло от причала, оркестр на набережной грянул «Правь, Британия!», а пассажиры стали размахивать бесчисленными цветными лентами, которые вскоре опутали корабль «Точно гигантская паутина» инет тоже что-то радостно выкрикивала и посылала воздушные поцелуи неведомо кому. «До свидания!» – кричала она. «До свидания, старушка Блайте!» А Марджери еще долго стояла на палубе, глядя, как уплывает прочь знакомое побережье, как расплываются в тумане доки, береговая линия, рыбачьи лодки. И вскоре уже весь остров стал казаться чем-то вроде маленькой серой шляпки на горизонте. Неужели она все-таки это сделала? Да. Наконец-то ей удалось совершить то, о чем она мечтала с детства, но отчего в двадцать с небольшим решительно отказалась. В душе у нее просто буря бушевала, ведь прямо сейчас с ней происходило то, во что она еще совсем недавно и поверить не могла. А как было легко привыкнуть заниматься тем, к чему не имеешь ни малейшей склонности, и оказаться связанной этой привычкой по рукам и ногам? И это ненавистное занятие в итоге даже стало причинять боль. Но теперь всему этому конец. Конец несбыточным мечтам и желаниям. Она уже в начале пути. Она сумела отправиться в это невероятное путешествие на другой конец света. И корабль, на котором она сейчас находилась, не просто поднял якоря и вышел в море. Он подарил ей новое самоощущение. И она вместе с ним подняла свои якоря. Финнет, между тем отыскав какого-то симпатичного стюарда, попросила его помочь им с багажом. «О, вы так добры!» – верещала она. «Вы так нам помогли! Спасибо, мой милый! Нет-нет, красный саквояж я понесу сама!» Стюарт помог им не только отнести вещи в каюту, но и поведал обо всех тех замечательных вещах, которые будут им предложены на борту лайнера. И не только о бесплатных завтраках и обедах. Ну и о возможности сколько угодно плавать в бассейне, а также участвовать в различных развлекательных мероприятиях. «Само по себе нахождение на борту Ориона – это уже огромное удовольствие», сказал он и показал им ряды чудесных желтых шезлонгов, множество маленьких магазинчиков, выходящих на палубу, парикмахерский салон, кинотеатр и просторный зал для танцев. «Инет» только ахала, охала и кудахтала, как наседка, снесшая яйцо. «Желтый — это цвет нашей компании», — сообщил им Стюарт. «Такой желтой дымовой трубы нет больше ни на одном судне королевского флота, кроме Ориона». «Как раз в тон моим волосам», — засмеялась «Инет». «Действительно», — сказал Стюарт и тоже засмеялся. Затем «Инет», естественно, принялась рассказывать ему о «золотом жуке», Хотя явно знала об этом крайне мало, что ее, впрочем, ничуть не смущало. «Мардж, великая исследовательница», — вещала Инет. «Она работает в Музее естественной истории, а я ее ассистентка. О, это будет приключение всей нашей жизни!» «Я тоже мог бы устроить вам кое-какие приключения», — интимным тоном заметил Стюарт. «Не сейчас, морячок, не надо быть таким нахальным!» В общем, в сторону кают туристического класса... Они продвигались весьма медленно, разговаривая исключительно восклицательными фразами и пересчитывая чемоданами ступеньки трапов. Этих ступенек было такое количество, что Марджери уже стало казаться, будто они спускаются прямо на дно океана. Наконец Стюарт остановился перед дверью нужной каюты. «Это здесь?» Несколько удивленно спросила Марджери. «О, ну что вы, каюта просто прелесть!» пропела Иннит. Но на самом деле каюта, которую Марджери предстояло делить сынет в течение пяти недель, была просто крохотной. В ней и одному-то человеку было бы тесновато, а уж вдвоем, особенно такой крупной женщине, как Марджери, и ее чрезвычайно возбудимой спутнице, способной говорить безумолку, места здесь явно не хватало. Честно говоря, эта каюта вообще больше походила на шкаф и была ничуть не похожа на те удобные просторные помещения, что были изображены в рекламной брошюре. И потом, после холодной палубы, Марджери показалось, что здесь невыносимо душно и жарко. И она уже через несколько секунд была вынуждена расстегнуть пальто, сожалея, что еще и шерстяную кофту под него напялила, боясь замерзнуть. Вдоль одной стены каюты разместились две койки. Вдоль другой – вешалка для одежды, крошечный шкафчик, крошечная раковина, один стул с желтой обивкой, крошечный столик, зеркало и настенный светильник. Под потолком медленно вращался вентилятор, который воздух не охлаждал, а попросту его перемешивал. Уборная и душ находились в конце коридора, там же была и прачечная. Судно неожиданно качнуло, и Марджори и нет чуть не упали. Впрочем, ловкий Стюарт подхватил инет, и та пронзительно взвизгнула, словно он ее ущипнул. «Эй, руки прочь, морячок!» «Ха-ха-ха!» – -ха", захохотал Стюарт. «Спорить готов уж ты, то повеселиться умеешь!» Когда он ушел, в каюте воцарилось неловкое молчание, словно инет, вопреки всем правилам приличий, вдруг взяла и разделась догола. Марджери молча повесила в шкафчик три своих платья – Положила на стол стопку книг и сообщила Иннет, что займет нижнюю койку. Но Иннет ничего ей не ответила. Она была занята замком в двери, пробуя, хорошо ли он закрывается, так что Марджери была вынуждена все повторить. «Я заняла левую половину шкафа», — сказала она, пробираясь между чемоданами Инит, которые в их крохотной каюте казались огромными, как саркофаги для детенышей-динозавров. «А вы, Инит, можете занять правую». «Видимо, нам весьма тщательно придется делить здесь каждую пять пространства. По-моему, здесь очень даже мило», — не впопад сказала инет глядя на дверь. Она была явно довольна своими успехами по обеспечению безопасности. «И, боюсь, это будет весьма непросто», — продолжила свою мысль Марджери, «так что я предлагаю сразу установить кое-какие правила». «Что, простите? Это будет моя половина». Марджери указала на левую часть каюты, которую обозначила как свою собственную, а та будет вашей. Технически это означало, что шкаф и светильник у них будут в общем пользовании. А если уж Марджери намерена захватить столик, то инет возьмет себе зеркало. Ну и ясное дело, мне придется заходить на вашу половину, чтобы добраться до двери. Да, кстати, еще одно: Меня зовут Не Марч. Не Марч? Нет. «Я поняла. Это у вас псевдоним такой? Ну, фиктивное имя?» «Фиктивное? Нет. Разумеется, никакого фиктивного имени у меня нет. Меня зовут Марджери. А Мардж – это дешевый заменитель сливочного масла. Попросту маргарин». «Что, простите?» «Вообще-то меня обычно называют Мисс Бенсон». «Мисс Бенсон?» И сердито нахмурилась и скорчила рожу. «Да, Мисс Бенсон». «Окей, Мардж». «А теперь я свои вещи распакую, хорошо?» Спорить дальше было некогда, потому что инет извлекла из своего чемодана невероятное количество разных пузырёчков и баночек и моментально в полном беспорядке перебазировала всё это в шкаф, причём и наполовину Марджери тоже. На это безобразие даже смотреть было неприятно, не говоря уж о том, что Марджери просто понять не могла, зачем одной женщине столько всего». Сама Марджери взяла с собой только банку кольт-крема «Понц», которой ей вполне могло и на целый год хватить. Затем Инет принялась потрошить остальные два чемодана, и Марджери снова пришлось испытать некий шок. В вываленной из них груди вещей не было ни одного платья коричневого или камуфляжного оттенка. Вся одежда Инет была в высшей степени яркой. Короткие платья, купальники-бикини с тигровым принтом и даже шуба, которая, кстати, страшно линяла. С нее так и посыпались волоски, стоило ее встряхнуть. Вся обувь была на высоких каблуках, даже домашние туфли из ткани в цветочек. Имелось также несколько крохотных шляпок и фантастический пеньюар, розовый, как вареная креветка. По всей видимости, Иннет попыталась запихнуть в эти чемоданы всю свою жизнь, которая, как и ее одежда, была довольно поношенной и запятнанной. А вот свой красный саквояж Иннет так и не открыла. Она лишь проверила, хорошо ли он заперт, и сразу запихнула его под стул. Затем женщины стали переодеваться к обеду, стараясь держаться каждая в своем конце каюты, а на самом деле вынужденные стоять практически рядом. Марджери облачилась в свое лучшее пурпурное платье и нет натянула нечто яркое, цветастое. У вас волосы от природы вьются? – спросила она и подергала себя за свои желтые патлы так безжалостно, словно они были искусственными, купленными в магазине. Да. Значит, вам и перманент делать не нужно. Никогда в жизни перманент не делала. Вот, кстати, свободная вешалка. Что? Вешалка, чтобы одежду повесить. «Да пусть на полу валяется. Как же вам с волосами-то повезло? А мне свои каждую неделю завивать приходится. Видите, какие они от этой завивки тонкие стали? И цвет на этот раз получился совершенно ненатуральный. Да неужели?» Однако Иннет явно не заметила в этом восклицании ни капельки яда и рассмеялась. «Да, Марш, этот цвет родом из бутылочки. А хотите, я вас немного подмалюю?» «Позвольте напомнить вам, миссис Притти, что целью нашей экспедиции являются поиски жука. Ну и что, разве плохо пока немного поразвлечься?» инет пуховкой нанесла себе на лицо невероятное количество какой-то оранжевой пудры, затем обрызгала себя какими-то духами, обладавшими столь сильным, почти удушающим ароматом, по сравнению с которым запах этанола казался свежим, как воздух в парке летним утром. «Я полагаю, вы достаточно хорошо говорите по-французски», — спросила Марджери. «Ого!» — буркнула Иннет. «Боншур!» «И, кстати, о поисках жука». «Да-да». «Во-первых, перестаньте, пожалуйста, рассказывать всем и каждому, что я из музея естественной истории». «Но почему, Марш? Таким местом работы следует гордиться!» Что-то объяснять и наставлять инет на путь истинный времени уже не было. Корабельный колокол возвестил начало обеда. И Марджери, проверив, ровно ли лежит на лифе кружевная оборка, взяла в руки сумочку, сказав напоследок только одно. А во-вторых, не нужно болтать о том, что именно мы ищем. Но Инит явно ее не слушала. Заметив в зеркале собственное отражение, она вертелась так и сяк, проверяя, хорошо ли платье сидит на ней спереди, сзади и, самое главное, с боков. Что, простите? рассеянно спросила она. Наши поиски следует сохранить в тайне, суровым тоном пояснила Марджери. Существует некий черный рынок? И там торгуют тайнами? Там торгуют жуками, Инет. Я говорю о жуках. Инет тряхнула головой. «На этом корабле все очень милые. Поверьте мне, уж я-то всяких гнусных типов в своей жизни повстречала достаточно. А здесь люди совсем другие. Так что не беспокойтесь, Мардж. Опасность вашему жуку не грозит». Марджери надеялась за обедом выяснить у Инет, где ее паспорт, а заодно начать с ее помощью практиковаться во французском языке, пусть даже на самом примитивном уровне. Однако она не предполагала, что туристический класс означает постоянное присутствие за столом и других людей. Обеденный зал был, впрочем, весьма просторным, хотя и с довольно низким потолком. Стены его были украшены лакированными деревянными панелями. Зал вмещал не менее сотни столиков, накрытых симпатичными желтыми скатерками, и на каждом стоял большой серебряный кувшин с водой. Большая часть мест была уже занята, и шум в зале стоял оглушительный. При виде такого количества незнакомых людей Марджери тут же смешалась, примолкла и даже подумала, может, лучше вернуться в каюту и сразу лечь спать. Зато Иннет чувствовала себя, как рыба в воде. Она вертелась во все стороны, то и дело с кем-то здоровалась, и можно было подумать, что всех этих людей она просто обожает». Высмотрев два свободных места за большим столом, накрытым на десять персон, она закричала «Сюда, Мардж! Сюда!» И Марджери поняла, что у нее нет ни малейшей надежды на приватную беседу со своей ассистенткой. Не догадывалась Марджери и о том, сколь обильно их здесь будут кормить. После стольких лет карточной системы ей показалось, что за обедом она съела больше, чем за все военные и послевоенные годы вместе взятые. Покончив с супом из бычьих хвостов, она с удовольствием угостилась ветчиной с ананасом, а когда дело дошло до бисквита, пропитанного вином и украшенного пышной шапкой взбитых сливок, ей пришлось сунуть руку под кардиган и осторожно расстегнуть молнию. Инет тоже с аппетитом съела все до последнего кусочка, причем ела она исключительно ложкой, а вилку и нож ни разу даже в руки не взяла и, к сожалению, рта тоже не закрывала. Слово Марджери еще ни разу не видела, чтобы кто-то вел себя за столом так бесцеремонно, а Инет еще и каждый раз принималась дико хохотать, когда официанты предлагали ей добавки. Марджери уже начинала казаться, что ее будущая ассистентка обладает несколько неустойчивой психикой. Несмотря на вполне ясное предупреждение, не тут же снова принялась рассказывать всем и каждому, что Марджери является сотрудницей Музея естественной истории – И, разумеется, все начали задавать знаменитой исследовательнице самые разнообразные вопросы. Ее спрашивали, в каких еще экспедициях ей довелось участвовать и каково это быть такой знаменитой. За одним столом с Марджери и Иннет сидели. Новобрачные, решившие эмигрировать в Австралию по особым билетам за 10 фунтов. Некий вдовец, который разгонял тоску, путешествуя по всему свету. Миссионер английский язык которого оставлял желать много лучшего, а также две сестры, направлявшиеся в Неаполь. И всем им хотелось знать, что значит быть знаменитой исследовательницей. Вдовец поинтересовался, есть ли у Инит какая-то другая профессия, помимо коллекционирования насекомых. Однако она весьма ловко ушла от ответа о своих прошлых занятиях, туманно намекнув, что работала в общественном питании, так и не сказав, где именно. Невнятно отвечала она и на его вопросы о том, как начать коллекционировать жуков. «Ой, ну вы просто берете и ловите их? Сеткой? Да хоть ложкой? Или просто руками?» «А вы не боитесь? Жуков? Чего угодно, только не жуков. А этот ваш жук действительно ценный? Да, очень. Видите ли, он ведь золотой. Вот всем и хочется его найти». «Ваш муж, должно быть, страшно огорчился, отпуская вас в экспедицию». «Что, простите? Ваш муж огорчился?» инет некоторое время смотрела на него, изумленно, застыв и не мигая, похожая на перепуганного сумчатого тушканчика. «Мой муж солиситор — солиситор!» Наконец, важно сообщила она, что было, конечно, хорошо, но отнюдь не служило ответом на заданный вопрос. Однако развивать эту тему она не стала и спросила, кто видел фильм «Миссис Минивер. Оказывается, это был самый-самый, Любимый ее фильм. Марджери уже несколько раз намекнула Иннет, что пора уходить, но тут к их столу подсел новый пассажир по фамилии Тейлор. Он тут же сообщил всем, что сразу узнал инет и Марджери – это были те самые удивительные женщины, которые ухитрились чуть не опоздать на посадку. Тейлор был невысокого роста, но широченными, мощными, похожими на несущие балки плечами и невероятно пышными усами. И Марджери все время казалось, что его усы могут запросто отвалиться, начни он чересчур быстро двигаться. Тейлор сказал, что уже посетил здешний танцевальный зал, который находится совсем рядом, и там очень приличный оркестр. И потом спросил, не хочет ли кто-нибудь потанцевать. — Нет, благодарю вас, — сказала Марджери. — А что, это было бы классно, — сказала Иннет, и тут же выскочила из-за стола, как чертик из табакерки. Марджери извинилась и тоже встала, сказав, что устала и хочет пораньше лечь спать. День действительно был очень утомительный и какой-то страшно длинный. К тому же они умудрились чуть не опоздать на поезд, а потом и на пароход, и пережили полицейский допрос, который особенно травмировал Марджери. Какое же это было облегчение вновь оказаться в каюте. И еще большее облегчение вновь остаться в одиночестве. Марджери никогда не страдала излишним тщеславием однако несмотря на все ее страхи на нее произвело сильное впечатление то что столь многие хотя бы недолго воспринимали ее как некую важную персону но еще более тщеславной была ее мечта вернуться домой с тремя парами золотых жуков мужских и женских особей правильно законсервированных и наколотых, и представить эту драгоценность в музей естественной истории, вместе с целой коллекцией найденных ею других редких жуков. Возможно, тогда ей даже и впрямь предложили бы стать сотрудницей музея, и наверняка ее имя появилось бы в газетах. На этом Марджери должно быть крепко уснула, а когда проснулась, никак не могла понять, где находится. Постель была странно узкой и жесткой, и почему-то качалась вверх-вниз, вверх-вниз. «Ах да», — вспомнила Марджери, «я ведь уже на корабле». Ее охватила радость, которая, впрочем, почти сразу сменилась паникой, поскольку она поняла, что в каюте есть кто-то еще. «Ну, конечно. Эннет Притти — это ужасная женщина, которая не способна умолкнуть ни на минуту. Из иллюминатора на Инит падала неширокая полоска голубого света. И Марджери...» Покрывшись холодным потом, поняла, что ее спутница стоит на коленях перед раскрытым чемоданом и роется в ее, Марджери, вещах. Да нет, попыталась она уговорить себя, это просто невозможно. Но уговаривала она себя только потому, что ей очень не хотелось участвовать в том, что произойдет дальше. «Миссис Прити. Эннид вздрогнула и захлопнула чемодан. «Что, Мардж, я думала, вы спите?» Что это вы делаете? Ничего, все нормально. Это совершенно точно была ложь. Все это было абсолютно ненормально. Хотя Марджери уже успела понять, что ошиблась, это был вовсе не ее чемодан. Это был тот самый красный саквояж, который Иннет столь тщательно ото всех оберегала. Но дело в том, что Иннет явно плакала. Ее глаза от расплывшейся вокруг них туши были похожи на два черных цветка. «Вы что-то потеряли?» «Спок ночь, Мардж! Простите, что разбудила!» Инит высморкалась, снова сунула саквояж под стул, быстро разделась, бросая одежду, где попала, и в одной комбинации забралась на верхнюю койку. Минуту через две она уже мирно похрапывала и, надо сказать, довольно громко. А вот Марджери больше не удалось уснуть. Теперь ей стало совершенно ясно, что из всех женщин на этой планете нет Притти – самая неподходящая для роли ее ассистентки, и брать ее с собой, конечно, не следовало. Пусть не и впрямь не пыталась что-то у нее украсть, но сама мысль о том, что такое возможно, зародила в душе Марджери сомнения, которые все сильнее разрастались. Ей уже казалось, что именно кражу – «Инет и совершила бы, будь у нее хотя бы малейшая возможность». Марджери знала, что примерно через неделю Орион сделает свою первую остановку и решила, что тогда она сынет и расстанется, а потом подыщет себе другую ассистентку. Лайнер сильно качнула. Желудок Марджери вдруг тоже как-то странно качнулся, словно желая оторваться от тела. Она гневно глянула на раковину для умывания, Которая, похоже, дразнила ее, раскачиваясь из стороны в сторону. Качалось и зеркало на стене, и светильник, а потом вдруг все ее мысли занял съеденный за обедом бисквит со сливками. И она догадалась, увы, слишком поздно, что ее сейчас вырвет. 9. Безбилетный пассажир. Это было легко. Он сел на тот же поезд до Тилбери, что и она. Совершенно не понимая, с чего она решила, что может отправиться в Новую Каледонию без него. Затем он довольно долго болтался на причале возле лайнера «Орион», высматривая кого-нибудь подходящего, и в итоге приметил какого-то стюарда, который помог мальчику поймать воздушный шарик, а потом направился по своим делам. В этот-то момент... Мундик и подошел к Стюарду, объяснив, что его мать всегда мечтала совершить круиз на таком лайнере, он спросил, нельзя ли ему просто взглянуть. Стюарт ответил, что это запрещено, тем более вот-вот начнется посадка. Мундик помолчал и со вздохом заметил, что желтый ⁇ это любимый цвет его мамы. У нее на похоронах были желтые цветы. Она так любила все желтое. Стюарт тоже помолчал и сказал. «Ладно, только очень быстро». Он показал Мундику каюты первого класса с настоящими кроватями, настоящими окнами и деревянными панелями на стенах, которые молодые матросы полировали тряпками с таким усердием, словно это была их главная цель в жизни. Но как только они подошли к трапу, Стюарт сказал, «Боюсь, сэр, я больше не смогу уделить вам время. Впрочем, вы наверняка и так уже поняли, какое это прекрасное судно». И он повел Мундика к выходу. По дороге Мундик нечаянно задел локтем вазу с цветами. Ваза грохнулась на пол, залив все вокруг водой. Стюарт остановился и кликнул на помощь уборщиков. Те, побросав свои тряпки, срочно вооружились швабрами, а Мундик под шумок ускользнул и затаился в туалете. Через некоторое время... Услышав, что пассажиры начали подниматься на борт, он вышел и присоединился к толпе с невероятным шумом, похожим на грохот морского прибоя, заполнявшей палубы. Мундик то и дело шарахался и выжидал в укромном уголке, опасаясь, что кто-нибудь подойдет к нему слишком близко. Все это страшно действовало ему на нервы. Его раздражали эти люди, то и дело в полный голос, окликавшие друг друга, исполненные невероятного энтузиазма, смеявшиеся без причины и, видимо, решившие, что мир вокруг вдруг стал необъяснимо хорош. Мундик даже уши ладонями накрыл, чтобы не слышать этого веселого шума. В итоге ему удалось спуститься в трюм, и он, отыскав дверь с надписью Входа нет, открыл ее и вошел. Там явно было машинное отделение, сплошные механизмы и сильный запах масла. Мундик заполз под кусок брезента, валявшийся в углу, и ему там неожиданно понравилось. Темно и очень тепло. Но потом, заметив рядом бухту каната, он весь затрясся и взмок. Ему показалось, что это клубок змей. Его даже вырвало, хотя он уже понял, что это всего лишь толстая веревка. Немного успокоившись, он стал уговаривать себя, что нужно немного поспать, что это вовсе не змеи, что это просто веревка. Просто веревка. К тому времени, как Мундика освободили из лагеря для военнопленных, он уже и сам себя толком не узнавал. Настолько привык, что вокруг одинаковые лица, иссушенные голодом и болезнями, и одинаковые тела, похожие на скелеты с отчетливо выступающими ребрами и отвисшей кожей, покрытый шрамами от побоев. Но в глубине души ему все-таки не верилось, что и сам он выглядит так же плохо. Он был очень болен тогда и едва помнил, как они плыли домой. Предполагалось, что в Ливерпуле их, как ветеранов войны, будет приветствовать мэр, и они сойдут на землю под звуки духового оркестра. Однако мэр так и не приехал. Кое-кто из бывших соседей Мундика по блоку собирался сменить имя и начать новую жизнь. Некоторые даже хотели эмигрировать в Австралию. А что, черт побери, ведь они теперь свободные люди и могут делать все, что угодно. Пусть, — думал Мундик, — ему хотелось лишь одного. Больше никогда в жизни никого из них не видеть. А в трюме ему понравилось. Здесь, в самом брюхе судна, под куском старого вонючего брезента — Его уж точно никто не смог бы найти. Паспорт он всегда носил с собой, так что в этом отношении беспокоиться было не о чем. А еще у него имелась ее карта, на которой она собственной рукой поставила крестик, обозначив заветное место. При нем был также его блокнот, карандаш, рекламная брошюрка с Ориона и наклейка с ее банки из-под консервированного супа. И он, похоже, собрался следовать за ней, прямиком в Новую Каледонию.